Глава 2: Внимание игроку! Получено стартовое достижение «Уникум». Заслужить его можно только благодаря выдающимся результатам, продемонстрированным на личном испытании. Примите наше поздравления! Вы вошли в десятку игроков, которые получили данное достижение за все время существования проекта «Юнисфера». Бонусы достижения. Уникальный класс персонажа. Просим обратить внимание, что от такого же класса, как у вас, нет ни у одного игрока в Юнисфере, и это может сыграть как в положительную, так и в отрицательную сторону во время нахождения в игре. Увеличенный персональный магический коэффициент плюс 5 универсальных свободных очков характеристик. Внимание! Универсальные очки характеристик повышают группу смежных характеристик персонажа. Например, сила, выносливость, телосложение, регенерация или ловкость, восприятие, скорость, точность. Очки необходимо распределить во время генерации персонажа до первого входа в игровой мир. Плюс три свободных очка заклинаний. Внимание! Так как у вашего персонажа открыты три магических направления, после получения уровня свободные очки будут начисляться для каждой школы магии. Очки необходимо распределить во время генерации персонажа до первого входа в игровой мир. Плюс три свободных очка боевых навыков. Очки необходимо распределить во время генерации персонажа до первого входа в игровой мир. Плюс одно стартовое умение на выбор из предложенного списка. Умение необходимо выбрать во время генерации персонажа до первого входа в игровой мир. Плюс сто к очкам кармы. Делайте выбор тщательно, изменить его будет невозможно. Приятной игры. Внимание игроку. Обнаружена связанная с вами высокоуровневая сущность. Зафиксировано нарушение баланса. Произвожу анализ возможных способов решения проблемы. Успех. Сущность переквалифицируется в вашего спутника и привязывается к уровню игрового персонажа. По мере прогресса вашего персонажа в юни-сфере спутнику будут возвращаться былые возможности. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться в специальном разделе меню перед входом в Юнисферу. Приятной игры! Ну ни хрена же себе, я стал десятым уником. Да об этих игроках в свое время гремела вся планетарная сеть, а за прогрессом следили все игроки Юнисферы. Получить такое достижение на старте игры практически нереально. Вот это я дал. Правда, никто из них не был хардкорщиком, и потерять такое достижение будет чертовски обидно. Но у меня нет права на ошибку, потому как вместе со смертью персонажа исчезнет призрачная надежда вышвырнуть демона из моего реального тела. А значит, я буду рвать жилы и выживать всеми доступными способами, а уникальные классы, стартовые бонусы мне в этом помогут. Со статусом Девила тоже не все понятно, надо разбираться. Пришло время оценить свои возможности. Таблица статуса игрока, общие сведения. Ник не выбран, класс «Боевой маг трех стихий», уникальный. Карма 645, 545 плюс 100, Юниксы 0, уровень 1, опыт 0 из 1000. Персональный физический коэффициент 534, увеличен бонус хардкорного режима игры персональный магический коэффициент 10,87, значительно увеличен, бонус хардкорного режима игры и уникального игрового класса, хитпоинты, далее ХП, уровень персонажа, умноженный на персональный физический коэффициент, умноженный на телосложение, бодрость, уровень персонажа умноженный на персональный физический коэффициент, умноженный на выносливость, манна – Уровень персонажа, помноженный на персональный магический коэффициент, помноженный на мудрость. Физический урон. Сила плюс урон оружия, умноженный на персональный физический коэффициент. Магический урон. Интеллект плюс урон оружия плюс урон заклинания, умноженный на персональный магический коэффициент. Характеристики игрока. Сила 2. Очень низкая. Телосложение 5, ниже среднего. Выносливость – 3 – очень низкая. Регенерация – 3 – очень низкая. Ловкость – 8 – немного выше среднего. Восприятие – 7 – среднее. Скорость – 3 – очень низкая. Точность – 3 – очень низкая. Мудрость – 8 – немного выше среднего. Интеллект – 8 – немного выше среднего. Дух – 5 – ниже среднего. Мистицизм – 6 – немного ниже среднего. Броня – 0 – нет. Магическая защита – 0 – нет. Ментальная защита – 0, нет. Астральная защита – 0, нет. Умение игрока – 0 из 10. Нет, доступен выбор одного умения. Навыки игрока – 4 из 10. Первый – владение любым видом оружия на выбор – 1 из 10. Второе – владение магией огня – 1 из 10. Третье – владение магией земли – 1 из 10. Четвертое – владение магией хаоса – 1 из 10. Боевые навыки 0 из 20 не выбраны, в наличии 4 свободных очка. Заклинание школы магии огня 0 из 30 не выбраны, в наличии 4 свободных очка, необходимо распределить до первого входа в игру. Заклинание школы магии земли 0 из 30 не выбраны, в наличии 4 свободных очка, необходимо распределить до первого входа в игру. Заклинания школы магии хаоса, 0 из 30, не выбраны, в наличии 4 свободных очка необходимо распределить до первого входа в игру, ремесло 0 из 20, нет. В наличии 5 универсальных очков характеристик необходимо распределить до первого входа в игру. Итак, разбираемся во всем по порядку. Имя, пускай будет арт. Наверняка таких ников в Юнисфере огромное множество, но система сама присвоит идентификатор, по которому со мной можно будет связаться через чат, так что пофиг. А вот с кармой у парнишки беда, всего 545 единиц было на балансе, когда я занял его тело. Эх, жаль, что за прогресс в инферно не капает карма. Да только за убийство такой мрази, как Сабнак, мне должна была прилететь кругленькая сумма. Но не прилетела. И все потому, что в мире демонов можно лишь выйти в ноль, то есть очистить свою карму, вылезти из минусов. А чтобы заработать очки, надо заходить в Юнисферу и пахать на благо своей цивилизации. А вот с коэффициентами повезло, спасибо уникальному классу и хардкорному режиму. Это очень важный показатель в Юнисфере. В общей части таблицы статуса расписаны формулы расчета только основных параметров персонажа, тогда как большая часть информации игрокам недоступна. Характеристики и коэффициенты влияют абсолютно на все. Тот же радиус видимости напрямую зависит от числового значения восприятия и персонального физического коэффициента. Но если с коэффициентами у меня все в порядке, то охарактеризовать игровые атрибуты паренька можно одним емким словосочетанием «полная задница». Нет, я морально был готов увидеть нечто подобное, тем более, что часть стартовых значений мне была уже известна, так как в Юнисфере и в Инферно они совпадают, но все равно результатом остался очень недоволен. Все стартовые характеристики персонажа в Юнисфере разделены на 4 блока. По мере прогресса появятся варианты разблокировать новые атрибуты как в блоках, так и самостоятельные, но пока так. Первый блок можно условно назвать воинский, потому как в основном он отвечает за физическую атаку, защиту, количество ХП и бодрость персонажа, что очень важно для любого бойца ближнего боя. С этим блоком у безымянного паренька все печально, но я и так это знал. Плавали, знаем. Ситуацию можно исправить тренировками в реале, тем более что в квартире есть комната, набитая всевозможным железом и тренажерами. Но это процесс долгий, а сражаться с монстрами придется уже сейчас. Второй блок характеристик в основном востребован у игроков, предпочитающих наносить дистанционный урон. У всяких там лучников с арбалетчиками. Также эти характеристики важны и для людей, отыгрывающих разбойников, воров и теневых убийц, но таких сорвиголов достаточно мало, потому как карму в Юнисфере могут не только начислять, но и вычитать. Если игрока ловят на месте преступления, а есть кланы, которые специализируются на отлове преступников, то система начисляет провинившемуся солидные штрафы, заставляет возместить ущерб, да еще и назначает наказание. И только после выполнения штрафного квеста, как правило, до невозможности унылого и скучного, ник преступника снова становится чистым и ему открывается доступ к полному функционалу игры. Третий блок характеристик, где для меня мелькает хотя бы смутный лучик надежды, магический. Тут все относительно норм. Вон даже мудрость с интеллектом находится на отметке чуть выше среднего, но все равно общая картина довольно удручающая. Парнишка, в тело которого меня запихнули, явно был личностью заурядной, так сказать, серой мышкой, ничем не выделяющейся из толпы. Ну и четвертый блок – защита. Тут, как у всех, по нулям. Игроки могут тратить получаемые свободные очки на увеличение защиты персонажа, которая рассчитывается по довольно простой формуле. Защита экипированного предмета плюс тот или иной персональный коэффициент, помноженный на числовое значение характеристики. Итоговая цифра будет вычитаться из входящего урона в том случае, если удар пришелся на прикрытый экипированным предметом участок тела. Этот показатель наиболее важен для танков, которые таскаются по юнисфере в тяжеленных латах и принимают основной удар мобов на себя. Танки – игровой класс, основными преимуществами которого является высокая и качественная защита, за счет чего персонаж способен выдерживать большое количество урона. Если произвести нехитрые расчеты, то получается, что на старте игры у меня будет всего 27 хп и 16 единиц бодрости, и это очень хреново. Можно откинуть копыта практически от любого чиха мобов, физический урон тоже куром на смех, а с мизерной бодростью не стоит даже и пробовать свои силы в ближнем бою. Десяток взмахов того же копья, и персонаж повалится на землю без сил, что равносильно смерти». С манной и магическим уроном все не так печально. Благодаря увеличенным коэффициентам уже на старте мне будет доступно аж 87 единиц манны, а это прилично. Плюс для моего персонажа открыты сразу три магические школы, что вообще нереально круто. Но и с этим вопросом не все так радужно, как могло бы показаться. Обычно при генерации персонажа система дает возможность выбрать только один скилл из довольно большого древа заклинаний, полученный по результатам испытания стихий. На пятом левеле персонажа, когда начисляется одно очко заклинаний, можно изучить еще одну обилку, но для этого уже нужно найти соответствующего учителя и либо заплатить ему определенное количество юниксов, либо договориться о выполнении определенной работы. Сбегать там трав, нужных собрать или еще какой ресурс притащить. В Юнисфере нет неигровых персонажей, так что все знания можно получить только от людей, и чтобы народ не борзил, система тщательно следит за соответствием задания и получаемым знаниям. У специализирующихся на обучении кланов давно сформированы расценки на наиболее ходовые позиции, но ну а получить что-то редкое можно только от системы за выполнение сложного задания. Народ обычно не любит делиться такими заклинаниями, и они остаются внутри какого-то клана. У меня же совсем иная ситуация. Уже на старте я могу выбрать аж по четыре заклинания сразу в трех магических ветках, а это очень круто. Да, я не смогу изучить что-то действительно мощное или, как говорят игроки, имбовое, так как у каждого заклинания есть требования как к уровню персонажа, так и к характеристикам. Но даже так открывается масса возможностей. Тем более, что при генерации персонажа мне надо обязательно потратить лишь 3 бонусных очка, а по одному системному можно оставить про запас. В общем, спешить нельзя, и прежде чем что-то делать, надо тщательно взвесить все за и против. 5 универсальных очков характеристик могут немного исправить положение дел. Тем более, что каждое такое очко – поднимает на единичку сразу 4 атрибута персонажа, но спешить с этим делом не стоит. Сначала надо изучить доступный список заклинаний, потому что если характеристики не будут дотягивать до минимальных требований, то изучить интересные скиллы не получится, а от набора стартовых обилок очень многое зависит. В обычном режиме игры получить свободное очко характеристик можно только одним способом – выполнять обязательные физические и умственные упражнения, которые ежедневно генерирует система, но не в Юнисфере, а в реале. Понятия не имею, как система оценивает результат, но большинство ученых склоняется к тому, что полученная при регистрации в проекте Юнисфера татуировка каким-то образом отслеживает состояние организма и передает эти данные системе. Других логических объяснений найти не удалось, но факт остается фактом. Начисляется свободное очко характеристик только один раз за уровень персонажа, причем если гнать прогресс вперед и перескочить через левел, так и не выполнив задание в реале, то получить пропущенную единичку будет уже нельзя. Поэтому бесконтрольно истреблять мобов и брать каждый день по десятку левелов, конечно, можно, но нерационально и в плане дальнейших успехов в игре крайне сомнительно. Поначалу задания будут легкие, типа пробежать или пройти десяток километров, сделать 20 сжиманий и сотню приседаний, потом покачать пресс и будет тебе единичка характеристик. Но после каждого выполненного квеста задача будет усложняться. На высоких уровнях, чтобы заработать прибавку к характеристикам, порой может уйти и неделя. Хардкорный режим позволяет моему персонажу получать дополнительную единичку характеристик за каждый уровень, что уже левелу к 50-му дает неплохое преимущество перед основной массой игроков, но в этом-то и заключается главная проблема. Человеческую зависть и банальное скотство искоренить невозможно, они всегда были, есть и будут. Хардкорщики выделяются из общей массы, и это привлекает внимание. В моем же случае надо быть максимально осторожным, так как оперирование сразу тремя стихиями мгновенно вызовет повышенный интерес к моей персоне, а допускать этого нельзя. К тому же магия хаоса считается в Юнисфере не то чтобы запретной, скорее нежелательной, и вызывает настороженность у всех игроков, но, как я уже говорил, Буду использовать все доступные возможности, чтобы выжить и достигнуть своей цели. Наиболее целесообразно использовать самые сильные стороны доступных мне стихий и прокачивать только соответствующие заклинания. Нет смысла вкладываться в боевую составляющую магии огня, земли и хаоса одновременно. Такое распыление доступных мне средств может убить все преимущество, потому как в любом случае кастовать заклинания придется по очереди, и нет смысла иметь в распоряжении кучу скиллов с примерно одним и тем же эффектом. В качестве основной боевой единицы решил выбрать магию огня. Я чуть ли не с пеленок знаком с этой стихией и не представляю свою жизнь без огня. Да и в плане урона это магическое направление всегда было на первом месте. Магия хаоса тоже могла бы подойти на эту роль, но постоянное применение хаотических заклинаний привлечет слишком много внимания, от чего я хочу избежать. Уж лучше я буду применять магию хаоса скрытно и точечно, ведь ее сильными сторонами является не только нанесение прямого урона врагам. Хаотические маги, помимо хорошего урона боевых заклинаний, всегда славились ослабляющими других игроков проклятиями или на игровом сленге дебафами, а также скиллами, временно повышающими возможности персонажа, и именно на этом я и сосредоточусь. Жаль, что не получится усиливать Костика, хаотические ауры действуют только на себя, но и так неплохо. Магия земли же идеально в качестве вспомогательной. Помимо урона для мага, не менее важно держать монстров на расстоянии и не давать подойти плотную, потому как в этом случае можно очень быстро отправиться на точку респа, а в моем случае на перерегенерацию персонажа. А в ветке заклинаний магии земли как раз очень много скиллов контроля, которые сковывают движения противников. Также в ветке заклинаний магии земли есть весьма интересные защитные скиллы. Даже каменная кожа очень поможет на начальном этапе игры и будет срезать часть входящего физического урона, а потом можно и до создания земляных големов дорасти. Магическую же защиту доберу из других веток. Например, в огненной есть варианты. Главное найти нужных учителей и заплатить за обучение. Осталось определиться с бонусным умением и боевыми навыками. Хотя последнее, ввиду довольно скромных физических показателей, и вторично, а потом можно прикинуть, как распределить очки характеристик. Смысла изучать навык владения оружием ближнего боя не видел. Слишком много придется потратить очков в ущерб магическому блоку, чтобы хоть немного приблизиться к нормальным показателям, позволяющим сражаться в контактном бою без риска отправиться на виртуальное кладбище. Правильнее будет точечно повысить телосложение и выносливость за счет свободных очков, а на силу и регенерацию забить, все не прокачаешь. Блок для бойцов дальнего боя выглядит более перспективно. Да, в скорости и точности всего тройки, но семерка в восприятии и восьмерка в ловкости смотрятся довольно неплохо. Лук или арбалет? Наверное, лучше арбалет. У арбалетов выше урон, а если еще и изучить заклинание, позволяющее зачаровывать оружие, то получится еще один весомый аргумент, способный склонить чашу весов в мою сторону. Благо условности юнисферы позволят постоянно таскать его с собой в заряженном виде. Со временем прикуплю компактный вариант арбалета и в случае необходимости в наличии всегда будет хотя бы один дополнительный выстрел, а основной урон все равно будет наносить магия. Как ни печально, но придется полностью переквалифицироваться на дальний бой. Это в Инферно при наличии частиц хаоса можно повышать характеристики персонажа практически без ограничений, а в Юнисфере свои законы, обойти которые не получится. Если вкладываться во все атрибуты, то будет проще на старте, зато в отдаленной перспективе меня уделает любой игрок, целенаправленно развивающий конкретное направление. Да и мобы тоже становятся сильнее, и в какой-то момент можно застопориться на одном месте. Решено. Выбираю арбалет, а к нему беру навыки. Быстрая зарядка, усиленный выстрел, пробитие брони и точность. Про запас очков оставлять не буду, чтобы не искать потом учителей. Лучше воспользоваться стартовым интерфейсом и получить навыки на халяву, хоть где-то система это допускает. Для этого придется вложить одно универсальное очко в соответствующий блок характеристик, так как уровня ловкости недостаточно для изучения некоторых навыков. Но это ничего. Заодно повысится и скорость с точностью, а для моего персонажа это будет не лишним. А уж про восприятие и говорить нечего. Для мага оно тоже имеет большое значение. Ловкость 9, выше среднего. Восприятие 8, немного выше среднего. Скорость 4, низкая. Точность 4 низкая. Итак, я добрался до умений. Посмотрим, чем меня наградил великий рандом. Умения в Юнисфере стоят немного особняком. Получить их можно только от системы за особые заслуги и исключительно в зависимости от конкретных действий игрока. Сделать это порой бывает довольно сложно, и люди до сих пор не смогли выявить четких закономерностей для получения того или иного умения. Единственное, что известно точно, существуют классовые умения, которые могут получить, например, исключительно маги, и есть универсальные, доступные всем игрокам. Естественно, классовые круче, потому как заточены под конкретный игровой класс персонажа, и именно одно классовое умение мне и досталось в качестве бонуса за достижение. Всего система сгенерировала пять вариантов, и стоило прочитать название, как дремавший все это время внутренний хомяк мгновенно пробудился и ультимативно потребовал изучить их все. Я практически услышал писк грызуна «Хочу, хочу, хочу». Я был солидарен с мелким жадиной, но, к сожалению, можно выбрать только один вариант. Блинк – одно из самых желанных умений для мага, позволяющее мгновенно перемещаться в пространстве на короткие расстояния. Раз, и ты уже метрах в 20 двадцати от врага кастуешь новое заклинание. Океан манны – тоже штука крайне полезная. Уже на первом ранге прибавляет по 100 единиц манны за каждый уровень персонажа, а как известно всем магам, маны много не бывает. Возврат позволяет телепортироваться из любой точки Юнисферы в личную комнату. Крутая обилка, особенно на первых порах, когда денег мало и приходится часто бегать в город. Двойник. Умение создает точную копию персонажа, которая отвлекает на себя противников. Фишка этого умения в том, что пока жив двойник, игрок не получает урона, все удары принимает на себя копия, а когда хп снижается до нуля, исчезает. При этом двойник может и сам наносить урон, хоть и уменьшенный. Ну и вишенка на торте мультищит. Редкое умение, способное защитить персонажа от любого типа урона. Точные формулы расчета защиты не знает никто, но считается, что, как и практически все в Юнисфере, итоговое цифровое значение зависит от коэффициентов и характеристик конкретного игрока. Если так, то физическая составляющая моей защиты окажется весьма скромной из-за низкого показателя силы, телосложения и далее по списку. Но умение определенно топовое, особенно на старте игры и особенно для хардкорщика. После активации игрок точно знает, какое количество разнотипного урона выдержит мультищит перед тем, как разрушится. И с ростом ранга умения степень защиты будет только расти. Есть еще одна проблема. Получить умение – это, конечно, важно, но не менее важно его развивать. Если изначальный вариант системы выдает без каких-либо условий, то для повышения ранга надо соответствовать вполне конкретным требованиям, и чем сильнее умение, тем эти требования выше. Порой прокачка до высоких рангов нескольких простеньких умений оказывается более эффективной, чем наличие одного редкого, которое застопорилось в развитии в самом начале. Ну, система, ну, змея-искусительница, и что же мне выбрать?